Глава вторая. Со всеми проблемами, свалившимися на нас, мы стали совершенно позабыли о стекольном заводе, вернее, о тех людях, которые сторожили его. Они явились в усадьбу рано утром еще до завтрака. Оказалось, что мужчинам никто не платил жалованье уже несколько месяцев, как раз после того, как мы отстранили отдел Григоровича. Баршни, что ж нам делать? «Дальше сторожевать, или как?» Седой мужик явно чувствовал себя неловко, переминаясь с ноги на ногу и теребя старый картуз. «Верно, позабыли о нас?» «Конечно, оставайтесь на своём месте», — сказала я. «Сейчас управляющий рассчитается с вами. Хорошо, что вы пришли сами». Таня пошла искать Демьяна, а я осталась, чтобы поговорить с неожиданными гостями. «Всё спокойно у вас? Может, нужно что-то?» Да, спокойно. А вчера вот незнакомый барин приезжали, спрашивали, кто хозяин. Ответил второй мужик с пышными усами и круглым добродушным лицом. Да мы сказали, что заседские. Видно, что барин не местный, может, даже с самого Петербурга приехали. Дюже важный, одежда дорогая и в стеклышке смотрит. Видать, глаза плохие. Он больше ничего не говорил. Мне было интересно, кто это мог быть и что ему было нужно на нашем заводе. «Нет, барышня, посмотрели да уехали». Седой нетерпеливо поглядывал мне за спину, видимо, ждал появления Демьяна с деньгами. «Вы вот спрашиваете, что надобно нам?» «Так есть просьба, барышня». «Я слушаю». Я приготовилась к тому, что мужики сейчас попросят или увеличить жалование, или что-то для улучшения быта в тех условиях, где они сейчас находились» но их просьба удивила меня. Проведали мы, что вы цыганам выделили землю под деревню и под посевы. «Коли бы вы нам поле дали под засев, так мы бы стали бы там рожь сеять и вам часть отдавать. Уж больно малы надела в деревне, и земля там мёртвая почти. Урожай плохой совсем». «Хорошо, мы подумаем над этим», — пообещала я. «Земли-то много». «Только вот в аренде она, но скоро вернётся в наше пользование». «Спасибо, баршня, что выслушали и ответ дали». Сюдой мужик поклонился, а усатый следом за ним. «Благодарствую». Они получили своё жалование и отправились обратно. А вот история с заводом имела продолжение. На следующий день к нам в усадьбу наведались Пётр и Андрей, чтобы рассказать интересные новости. За всё это время парни несколько раз приезжали в чёрные воды, предлагали свою помощь, поддерживали нас морально. И нужно было отдать должное Петру. Он ни словом не заикнулся о том, что однажды произошло между нами. Сегодня же они привезли целых две хороших новости. Первая заключалась в том, что Головину было позволено отправлять и получать письма. А вторая как раз касалась стекольного завода. Оказалось, что приезжавший туда барин был никто иной, как богатый купец Пименов Родион Макарович. Он гостил в доме отца Петра. Но приехал мужчина в эти края в первую очередь за тем, чтобы узнать о стекольном заводе. А поведала ему о нём никто не иная, как сама Потоцкая. Кто знает, с какой целью она рассказывала купцу о чужом предприятии, но эта гадина точно имела свои планы на наше имущество. В этом я совсем не сомневалась. Возможно, будучи уверенной, что попечительство над нами уже дело решённое, барыня решила подсуетиться с заводом. И покупателя ведь уже нашла, зараза эдакая. «А что ему наш завод?» С подозрением поинтересовалась Таня. «Купить хочет?» «Хочет. Спрашивала отца, кто вы такие, как дела ваши идут», кивнул Пётр и тут же добавил. «Вот только мы с батюшкой считаем, что вам не следует завод продавать». «В аренду сдайте, и будет. От аренды проку больше». Ну, в этом я была с ним полностью согласна. Главное, чтобы арендатор нашелся якорный, то есть постоянный. Но если исходить из деятельности стекольного завода, то смысла в краткосрочной аренде такого производства, конечно, не было. Когда же он к нам собирается наведаться? Эта новость не так сильно обрадовала меня, как первая — но всё-таки настроение подняла. Копеечка к копеечке, глядишь, и полна кубышка. Пусть даже этой кубышки будет хватать только на безбедную жизнь усадьбы. Но нам на другое и не требовалось. А с чего моему мужу письма писать позволили? Мне не терпелось узнать самое важное для меня. Неужели смилостивились над ним? Да зачем вам знать это, Елизавета Алексеевна? «Главное, что теперь вы сможете переписываться». Пётр не хотел рассказывать подробности, что говорило об их с Андреем причастности к этому делу. Возможно, молодые люди заплатили за послабление режима, и это лишний раз характеризовало их с хорошей стороны. «Софья Алексеевна, вы позволите поговорить с вами?» Вдруг спросил Андрей, и Таня растерянно хлопнула ресницами. Она быстро посмотрела на меня, словно ища поддержки, а потом медленно поднялась. «Да, конечно. Мы можем выйти на веранду». Они вышли, и мы с Петром остались наедине. «Послушайте, Елизавета, вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь. Всегда обращайтесь к нам с Андреем, что бы ни случилось. Парень говорил всё это, не глядя на меня, будто боялся, что, взглянув мне в глаза, скажет лишнее. Обещайте, что позовёте меня, если что-то случится. Обещаю». «Благодарю вас, Пётр Дмитриевич. У меня на глаза навернулись слёзы. Ваша помощь для нас бесценна. Отдельное спасибо я хочу сказать за своего мужа. Нет, не нужно». Чересчур поспешно ответил он. «Разве могли мы с Андреем оставить вас в беде? Это естественно для мужчины». Да, да. Хоть мне было и неловко в его обществе, я всё-таки чувствовала к нему уважение. Вот только иногда встречаются такие, как... Александр, — закончил Пётр за меня. Не корите себя за то, что не разглядели в нём подлеца. Даже мы, зная нрав Потоцкого, никогда не могли подумать, что он может пасть так низко. Неужели нельзя вывести на чистую воду Дарью Николаевну? Я хотела справедливости. Хотела, чтобы мой муж вернулся домой, но не знала, как этого добиться. Она ведь лжесвидетельствовала. «Это ещё нужно доказать. Вы можете бесконечно биться об эту стену, Елизавета Алексеевна, но вряд ли у вас что-то получится», — с сожалением произнёс Пётр. «Наберитесь терпения и надейтесь, что Павла Михайловича выпустят раньше». «Я хотела бы поделиться с вами кое-какими мыслями». Я поднялась софы, не в силах усидеть на месте. «Пора было поднимать все секреты, живущие в усадьбе». Был шанс, что как раз они и помогут справиться с Потоцкой. Вернее, их разгадка. Это касается смерти нашей сестры. Варвары? Молодой человек наблюдал за мной напряжённым взглядом. Но что такое? Убийца найден. Ойли. Я многозначительно посмотрела на него. А вот нам с Софьей так не кажется. И на то есть причины. Именно об этом я и хочу поговорить с вами. «Елизавета, вы хотите сказать, что Варвару убил не дворовый мужик?» Пётр тоже поднялся с места, в котором сидел. «Тогда кто? Что вы знаете?» «Вы должны кое-что увидеть. Подождите меня здесь», — попросила я и пошла за запиской, которую оставила бедняжка перед самой смертью. Когда я вернулась, он был в гостиной уже не один. Таня с Андреем тоже были здесь. Я обратила внимание, что подруга немного нервничает, Её щёки горят, а глаза блестят, будто она выпила рябиновый настойки Аглая Игнатьевны. Что это с ней? Неужели что-то происходит между Андреем и моей подругой? Но сейчас было не до этого. Нам предстояло посвятить молодых людей в страшную тайну чёрных вод.